эпилог. И обженились Кирда Айка под звонки-звон колоколов, громогласно провозгласил Геныч, после того, как мы ошарашили присутствующих своими новостями. Ох, что тут началось, будто лавина с гор спустилась, когда все эти замечательные люди обрушили на нас с Киром свои необузданные эмоции. Смешались радости, возмущения, обида и восторг, вопли, смех и град вопросов со всех сторон. А я... Невозможно счастливая и совершенно дезориентированная, улыбаясь и киваю не в попад на выкрики наших друзей. Какая прелесть! Всех провели. Вы совсем охренели, никогда вам этого не прощу, предатели. Правильно, Александрия, замстить этим негодяем, побрися и отрасти пупок. Обалдеть! Ну вы даете, ребят. Ай, а я платье у тебя есть? О, я покажешь. Айчик, а к конкурс с фонтаном будет на свадьбе? — Это надо срочно отметить. А мне все равно, лишь бы да. — Ну, брат, ты конспиратор, как ты меня-то опередил? Ой, а малышей вы куда дели? Я же их еще не видела. — Я, я видел, только я один видел. Что натворили эти двое в своей кенгуряндии? — гудит Геныч, перекрывая сумасшедший гам. «Что ты там видел, чебурашка?» – презрительно фыркает Алекс. «Ты перед собственным носом даже машину размером с автобус не заметил!» «Дамочка, а вы это? Проходите мимо, не задерживайтесь!» «Ой, ну хватит вам! Поцелуйтесь вы уже в знак примирения!» «Кто я? Да чтобы я ей доверил свой знак примирения!» «А детишки на кого похожи?» «Моего там точно ничего нет», – утешил всех Генныч. «И вот что я вам скажу, друзья мои. Сработано однозначно на совесть. Ведь талант, его ж как не застегивай, а все равно не удержишь. Кюрюхин вон сорвался, и все, дело сделано». «Однако с любовью сделано», – очень точно заметил симпатичный губастенький Максим. И только господин Рябинин не принимает участия в этой галтелой разберихи. Серьезный и задумчивый он занял место за барной стойкой и пьет кофе в гордом одиночестве. Кир, я сейчас. высвобождаясь из его рук и спешу к моему папочке. Он улыбается, отставляя чашку в сторону и раскрывает для меня объятия. Пап, прости. прижимаясь к нему и с мольбой заглядываю в карие глаза. Конечно, я должна была тебе сказать просто... Тссс, не оправдывайся, дочек. Вы все правильно сделали. Никому значит никому. А топ сейчас знаешь, какая орда советчиков налетела, а ты чего доброго с перепугу могла бы и передумать. Зато теперь я спокоен. Родители Кирилла тоже надо полагать не в теме? Нет, покаянно вздыхаю. Но к его маме мы уже завтра поедем, а папа только в пятницу прилетит. Тогда на пятницу организовываем общий сбор, а болтусы зеленые. И на свадьбе же нам знакомиться. И вот еще, кстати, свадьбу нам обсудить придется, даже не спорь. «Ох, как бы еще объяснить, чей именно это подарок?» Но я с готовностью киваю, хнычу, что с нами нет Вадьки, и не успев подставить нос для поцелуя, с недовольством отвлекаясь на входящий звонок. Эта мама снова решила напомнить о себе. Я оставляю папу наедине с подоспевшим к нам Киром и твердо решив, что не позволю испортить мне настроение, принимая вызов. «Анька, доченька, а ты сейчас где?» Ласково воркует мама, но тут же ворчит раздраженно. «Да кто у тебя там орет?» «Привет, мам, у тебя все хорошо?» «Все отвратительно!» – прилетает ожидаемый ответ. А дальше я в 301 первый раз выслушиваю, что талант нынче не в моде. И каждая безголосая транда наровит перекрыть кислород золотому голосу Воронцовска. А потом звучит удивительное. Как же моя мама скучает по моим маленьким кукляткам. Имен наших девочек она, конечно же, не знает. Поэтому куклятки – это очень находчиво. И как мечтает их увидеть, но... Пока это невозможно, поскольку мама в жуткой депрессии, и врач настоятельно советует ей вот прям срочно подышать морским воздухом. А у Вальдемара сейчас, как, впрочем, и всегда, проблемы с работой. Короче, денег нет. Я дам деньги, поспешно обещаю, сообразив, как избавиться от маминого присутствия на свадьбе и не обидеть ее при этом. Сейчас я просто не способна никого обидеть, а еще надо сегодня же позвонить папе Валику, а потом придумать, как бы обеспечить на свадьбе комфорт двум папам невесты. И столько всего еще надо придумать. Мозг уже включается в работу, поэтому мамину благодарственную речь я благополучно пропускаю мимо ушей. Ко мне подходит Кир, обнимает меня за плечи и притягивает к себе, мой надежный, как скала, муж. Наверняка он даже не задумывается, как мне повезло с ним, Я обвожу взглядом небольшой уютный зал моей кофейни, всех этих шумных, веселых и таких искренних в своих эмоциях ребят и девчонок, и мне снова хочется плакать. От счастья. Здесь все для меня и ради меня. Неужели я все это заслужила? Говорят, что звон колоколов очищает воздух и укрепляет веру в душах людей. А еще наполняет нас радостью и любовью. И сейчас во мне столько любви, что сердцу тесно в груди, и нет подходящих слов, и хочется всех людей на свете сделать счастливыми. «Тебе нравится?» – шепчет Кир мне в макушку. Я понимаю, о чем он спрашивает, и запрокинув голову и глядя в любимые глаза, отвечая со всей искренностью. «Как и все, что ты делаешь для меня, Кир. Но должен признать, что лучшие творения мы создали с тобой вдвоем, потому что творили с любовью». Конец.